Глава 23. После ужина я немного позанималась с Уилли, сидя на удобной скамье под навесом. Потом я рассказывала ему разные сказки и потешки, адаптируя их к этой реальности. Потом просто сидели молча обнявшись и смотрели на закат. В горах ночь наступает быстро, практически даже без сумерек. Вот еще солнце освещает последними лучами макушки соседних вершин, А вот уже всю долину заливает густая чернильная синева, и только чуть теплятся слабые огоньки в окнах домов ближней деревушки. И это лето, день длинный. А что будет зимой, когда день короче воробьиного носа, как говорила моя бабуля? Вроде и спать рано, а много ли дел можно сделать при лучении и факеле? Не знаю, что придумать с освещением. Тут я полный ноль. Керосиновую лампу не изобретешь, ибо нет еще и керосина. Где-то читала про каменное масло, которое горело в светильниках в Средневековье, так как его получают? И вообще, это натуральное минеральное масло или продукт переработки каменного угля? И не знаю, и вряд ли смогу такое сделать. В общем, одни вопросы и никаких ответов. Все разошлись по своим комнатам, а меня ожидал Кузя, у нас были свои дела. Первым делом были новости из поместья Макконея. Аллилуйя! Семьи поверили и уже сидели на узлах практически. Но самое интересное не это. Самое интересное то, что семья второго охранника, не Ренальфа, они же корову прикупили. ой ой как же они животину поволокут. Вроде как здесь коров нет. Хотя тех животных сравнин не сравнить с нашими горными полукоровами-полукозами, у них и удойность выше и вес, соответственно, и мясо с них больше. Но и кормов им больше надо. По моим почетам, солдаты со дня на день уже должны приехать в поместье, отдохнуть день-два, решить за это время вопрос с пополнением и двинуться в обратный путь. Конечно, я была рада, что пока все хорошо складывается с охранниками и их переездом в мое поместье. И все это благодаря умнице Кузи. Вот теперь еще найти бы общий язык с его дедом. Что-то Кузька и меня запугал суровым характером своего сварливого деда. Но делать нечего, без него никак не обойдемся. Посидев немного и занявшись аутотренингом, «Спокойно, Люся, ты абсолютно спокойная, ты ничего не боишься, и это надо сделать, потому что надо. Хватит тянуть, вставай и иди». Я все-таки решительно выдохнула, встала и твердо сказала, «Идем, Кузя, отступать некуда, за нами Москва. Введи, я здешние подвалы не знаю, буду блуждать и орать, народ пугать». Взяв с собой пару свечей, на всякий случай закутавшись в плед и надев крепкие ботинки, мы двинулись проходить крайне увлекательный квест «Разбуди дедушку и не потеряйся в подвалах», называется. Спустившись по черной лестнице и нырнув в неприметную дверь под лестницей, мы начали спуск по довольно крутой и с какими-то поворотами лестницы. Потом шли по подвалам, сворачивая то в одну сторону, то в другую. Если честно, то я потеряла ориентировку уже на четвертом повороте и теперь вообще не представляла, под какой частью замка мы находимся. Впрочем, я и в прошлой жизни этим не страдала, топографический кретинизм называется. Я почему-то шепотом жалобным голосом позвала «Кузя! Кузь! А мы сейчас где? Нам еще далеко идти, а то я уже назад хочу! Я не трус, но я боюсь!» Кузька отозвался тоже шепотом, но вполне бодрым голосом. «Да почти пришли уже, Люся. Вот за тем поворотом маленькая кладовая. Там сундуки старые, сломанные стоят. Вот в одном из них дедушка и спит. Только я не помню, в каком именно». «Ну, так себе вводная». «И впрямь. Вот и кладовая с хлипкой дверцей. Толкни, упадет». Подняв свечу повыше, я осматривала помещение. «Да, пыли здесь знатно». Но что гораздо хуже, сундуков было много. У каждой стены кладовки стояли горкой сундуки, по два, а то и по три в высоту. Некоторые от того, что сломанные у некоторых просто доски, истлели до трухи, но стояли перекошенные, просевшие друг в друга. Мя! да И где же мы будем искать этого старого пер... простите, пожилого джентльмена? Ведь, по словам Кузи, он может спать в любом из них. Но что делать? Сама настаивала на побудке, вот и получай, фашист, гранату. То есть тебе работу на ночь. Укрепив вначале на выступе у двери ровно свечу, чтобы руки были свободные, для очистки совести прошла вдоль всех сундуков, внимательно прислушиваясь. Ни храпа, ни мелкого покашливания, ни ворочения, ни прочих звуков я, разумеется, не услышала. Вздохнув, полезла наверх опираясь одной ногой о подозрительно кряхтевшие доски нижнего сундука, а вторую, поджимая под себя, с натугой начала поднимать крышку верхнего сундука. Внезапно она легко пошла вверх. Это Кузя тоже вскарабкался и помогал мне. Ничего, кроме паутины и засохшей лет сто назад мумии мыши в сундуке не было. Кое-как стащили сундук вниз, но и в последующих двух тоже ничего и никого не обнаружили. На третьей стопе из четырех, когда количество сундуков посреди кладовой уже грозило перекрыть нам обратный путь, мои изрядно уставшие руки не выдержали, сундук с грохотом полетел вниз, а крышка нижестоящего сундука просто провалилась вниз вместе с моей ногой, и я почувствовала, что наступила на что-то мягкое. От неожиданности и испуга я завопила. А когда поняла, что это что-то мягкое еще и держит меня за лодыжку, Моего пыли вовсе перешел в виск в ультразвуковом диапазоне. Визжала я самозабвенно, закрыв глаза. Пришла в себя только когда Кузя мне чуть подол не оторвал, дергая меня за него и пытаясь что-то сказать. Резко захлопнув рот и оборвав виск на середине особо высокой звуковой волны, услышала «Люся, Люся, успокойся и убери ногу с дедушки. Ты же ему дышать не даешь и выбраться не даешь». Я обессиленно шлепнулась на сундук, что стоял позади меня, и вытянула ногу из другого сундука. Следом из этой же мебелины поднялось нечто крайне пыльное, всклокоченное, все затянутое паутиной, хотя при некотором воображении просматривалось что-то человекообразное, опять в таком же странном колпаке, в грязной и пыльной одежде, торчащей во все стороны бородой. Выглядело это нечто немного больше, чем наш Кузя. Он, кстати, стоял рядом со мной, настороженно посверкивая глазами в сторону деда. Тот, наконец, с кряхтением распрямился, прокашлялся и просипел. «Ну и здорово же ты орать, девка! Вот чего полезли! Я бы и сам вскоре проснулся быть через год-другой. Рахнис, я же тебе говорил, что я буду спать в сундуке, у которого сбоку в стенке дырка». «А ты все забыл, голова пустая!» Куська чуть не плакал. «Дедушка, так за столько лет тут в почти каждом сундуке дырка есть. Вот сам посмотри!» И верно, дырки были. Я постаралась незаметно перевести дух и вытереть мокрые ладони об юбку. Вроде сильно не буянит дед. Надо вмешиваться в беседу. «Дедушка, так нет у нас этого года-другого!» Совсем замок пропадет тогда. Не сможем мы выжить без вашей помощи. А ты кто такая будешь-то, девка? Вроде и походишь на нашу Маргарет, да не она. И душа у тебя не тутошняя, чужая. Как принял тебя замок, раз ты тут не прогнал? Кузька заспешил рассказать все деду, перескакивая с одного на другое, периодически и я что-то вставляла. Не знаю, как понял все это дед, я сама на втором витке повествования запуталась. Набеги, мародеры, сгоревшая часть замка, обнищание, запустение. Как Кузька остался один со старыми слугами. Как приехала я со всей компанией. Как взялась за ремонт и обновление замка. Как нашла источник доходов. В общем, всю нашу историю. Ну и я честно сказала о себе, что душой я из другого мира. А так я дочь той самой Маргарет. Дед вздохнул. Да, душа твоя не зря заплутала. Здесь ты, знать, была нужнее. Слыхал я еще от деда своего, бывает такое. Это хорошо, что ты никого в беде не бросила, что дом наш восстанавливаешь. Надо, надо помочь вам и дом сберечь. И ты, Рахнис, молодец, что смог наши мебели вернуть. Однако наверх пойдем. Посмотрю, что, где и как. Я встала с сундука, спросила, «Дедушка, помыться после сна не желаете?» «И поужинать, чем есть?» «И вот меня Кузя Люсей называет. Это мое имя из моего мира. А здесь все зовут меня Леди Мэри. А вас как мне называть?» Кузя как-то засопел, и я прикусила язык, поняв, что брякнула что-то не то. А дед прищурился, «Это как ты моего внука называешь? Кузя? Что это за имя?» «Дедушка, полное взрослое имя будет Кузьма, а ласково Кузя. В моем мире есть ваши родственники, домовые. Вот один из них очень похож на вашего внука. Я и стала его тоже так называть. И мне проще выговаривать, да и Кузьме нравится». Дед задумался недолго. Потом важно сказал, «Ну, будь посему. Коль хозяйка дала имя Брауни, то он ей верно служить будет» но и хозяйка должна заботиться о Брауни. Кузя заторопился. «Дедушка, Люся обо мне хорошо заботится. Вот видишь, одежка у меня чистая, не новая, но добрая. И живу я у нее в спальной, сплю в кресле на подушке под одеялом и ем, когда захочу. И мисочка у меня своя, и умываюсь я вкусным мылом. Только есть его нельзя». Я раскуснул, пахло сладко, так потом весь день пузырями плевался. Пойдем, деда. Обратно к лестнице мы вышли как-то быстро. Вовсе не столько мы сюда шли. Дед пояснил. У меня свои пути. Внучок их пока не знает. Молодой шо. Все, пошли наверх. И впрямь мы стояли у подножия лестницы. Вскарабкались по лестнице наверх. А перил, да еще по узкой лестнице, с загогулинами — это отдельное удовольствие из ряда острых ощущений. Осторожно прошлись по первому этажу, показывая деду изменения в родном доме за тех года, что он проспал. Интересное зрелище, наверное, представляла собой наша компания. Я, загутанная в плед со свечой в поднятой руке, спотыкающаяся на каждом шагу и катящийся за мной клубок тьмы. Если бы кто увидел, ему инфаркт, мне вечные слова ведьмы. Дедушка вздыхал. «Бедновато как!» Я думала и возмущалась про себя. «Это ты, пенек старый, проспал все на свете, когда родной дом грабили и разрушали. Внук хоть как-то отстоял часть имущества. До да уже разобрали, мусор вычистили, дыры в стене заложили, двор замостили от ям. А он бедновато ему. Тут каждый день решаешь, как завтра жить будем». Наконец добрались до кухни. Поставив свечу на кухонный стол, зажгла еще одну, чтобы было виднее. Кузя тем временем организовал деду в уголке тазик с теплой водой и кусок душистого мыла из моих запасов. Я сделала вид, что так и надо, пока деда сердить не резон. Дед в этом тазике поместился весь, и теперь, покрытый шапкой мыльной пены, фыркал, блаженствуя в теплой воде, смывая многолетнюю пыль, паутину, грязь. Липа в чистом стареньком халатике и смешном колпаке на голове «Что они все носят такие, как ночной, что ли?» присоединилась ко мне, сев на свою высокую табуреточку у стола и опасливо поглядывая на патриарха семейства Брауни этого дома. На подставке в очаге уже закипал чайник, на столе стояла небольшая тарелочка с мелко нарезанным мясом в подливке и тушеной брюквой. Отдельно на блюде были выложены несколько оставшихся от ужина рогаликов. Стояла маленькая розеточка с медом. Деда ждал поздний ужин, и мы заодно решили отпить чаю. Чисто отмытый дед в опрятной одежде, где взял, интересно, опять закрома родины, занял свое место за столом и шустро заработал ложкой. Мы молчали, не мешая пожилому джентльмену утолять столетний аппетит. Может, и не столетний, но давний. В общем, трапезничал дед. Чай я разливала сама... Дед себе чай налил в блюдце и, растопырив пальцы, удерживал его на весу, дуя на горячий напиток. Затем смачно откусил от печенья, прожевал и одобрительно сказал. — Ты что ли будешь тут кухаркой? Хорошо, кошеваришь. Липа испуганно кивнула головой, молча отпивая чай мелкими глотками. Дед продолжил. — Только ты, девка, не наша ведь? Не как Макдональда Брауни? Как ты к нам в дом попала, а? Я не успела ответить этой домашней грозе морей, как ответил смелый Кузя. «Дед, не бушуй! Это я привел Липу. Ее хозяин выгнал из дому и избил сильно. Я ее нашел в кустах у оврага на нашей земле. Привел домой, а Люся приютила и разрешила остаться. Липа хорошая, а уж как вкусно готовит! Это ты стряпню крессы не ела, то сразу бы понял, что Липа — это то, что в доме всем необходимо». Мы с Липой синхронно кивнули головой, как две китайские собачонки на торпеде авто».